Последняя секунда. У Лакстера не было ни одного шанса выстоять против свора из семи крупных взрослых волков. Я слышала их вой, цокот когтей по полу и цепенела от ужаса. Моей паре угрожала смертельная опасность, и меня это прибивало на всех уровнях. Руки тряслись, колени подгибались. Мне хотелось лечь на пол и зажмурю глаза, замереть до зимы. Также сильно хотелось кинуться в оборот и встать лапа к лапе с лакстером. Принять с ним бой. Встретить с ним смерть. Потому что даже я понимала, что из этой схватки не вырваться, не отбиться. Перед глазами стояла последняя секунда черного перед оборотом. Он тоже не надеялся. Решился и шел до конца. Он не собирался сдаваться. Готовился уходить непобежденным» потому что пока он жив, сломленным не будет. От этого все зазвенело внутри. Перед глазами начал плыть предоборотный туман. Но прямо перед тем, как вой волков усилился, и я окончательно потеряла человеческий облик, в моей голове раздалось резкое... Стоп! Оборот! Открывай входи! Быстро! С меня слетело оцепенение. Теперь я слышала волчьи голоса. Пришедшие выли угрожающе, высокомерно и насмешливо. Лакстер отвечал короткими, больше похожими на рычание звуками. И мне казалось, что он не с волками разговаривает, а торопит меня. Мол, давай быстрее, пока я их оттягиваю на себя. Я вдруг поняла, что он сознательно жертвует собой. Для меня. Ради меня. Я была замужем, но никогда, ни единого крохотного раза Терн не пожертвовал чем-то важным для него в мою пользу. Тем более не рисковал собой. Даже навстречу в Антариуме. Он откупался мной. Выторговывал за мой счет привилегии, бонусы, время. Убирал моим телом с шахматной доски власти Лакстера. Оборотня, который прикрывал меня всеми возможными способами тем, кто шагнул за мной в бездну, без выгоды и оглядки на стаю. Меня начали душить рыдания. Вой слился в один пронзительный хор ненависти, а потом я услышала звук сшибаемых тел. И присела, словно это мое тело столкнулось с перекачанными рамами волков. «Лакстер умирал за меня, и если я не потороплюсь, его жертва будет напрасной». Они просто разорвут его на куски безо всякого толка. Значит, его смерть будет набрасной? Ничего не стоящей? Эта мысль вонзилась в мозг раскалённым прутом. Глотая слёзы, я встала между задачками, которые объясняла Лакстеру. Теперь, когда я стояла спиной к дерущимся волкам, слышала звуки драки, боли и злости. Мне было страшно. Руки дрожали. «Что будет, если мои предположения ошибочны? Что мне делать, если дверь не откроется? Или ответ не загорится на стене? А он должен изменить цвет или нет?» Стараясь избавиться от сомнений, я потянулась к нарисованному стакану, наполовину наполненному жидкостью, хлопнула по нему с размаху, а потом так же резко по тому, в котором воды было до самого края. Секунды тянулись страшно долго. Это было особенно страшно, потому что к вою и рычанию теперь добавились звуки боли. Кто-то скулил, другие тявкали, стараясь унять раны. Внезапно за стеной что-то щелкнуло. Полный стакан на секунду засиял, как гирлянда на новогодней елке, и погас. Но теперь я была уверена, что сделала все верно. Это было правильное решение. Теперь надо было действовать точно так же, но еще быстрее. Теперь я взялась за шутку про математика и физика. Сначала хлопнула по пространству между А в квадрате, Б в квадрате и М вместе с Е. E. Я нашла в беспорядочном нагромождении изображений букв, чисел и цифр С в квадрате и нажала на нее. И снова выворачивающая меня наизнанку бойня. Я чувствовала боль и ярость Лакстера. Осознавала, что в пылу сражений он может терпеть раны стойко и то, что его надолго не хватит, тоже чувствовала. Время тянулось невыносимо долго, мучительно, неторопливо со стороны цитадели и яростно быстро за моей спиной. Я не оборачивалась, чтобы не видеть схватку, но звуки были ужасными. Спустя несколько ужасных, невыносимо долгих секунд чуть выше моих глаз засияло, А в квадрате плюс B в квадрате равно C в квадрате, умноженное на М, равно Е. E. Я даже взвизгнула от радости и сразу же поняла, что это было ошибкой. Нет, уравнение я соединила верно, но теперь внимание нападавших переключилось на меня. Они рассыпались в разные стороны и снова начали сходиться. Это всё я различила на слух, по дыханию, стоном, вою а ещё по неровным, шлёпающим от усталости и ран шагам. Одни были за правым плечом, а другие за левым. Вся свора пробовала взять меня в клещи. И только один, тяжело переступая с лапы на лапу и рыча на выдохе, сдвигался, прикрывая мою спину. Свой последний шанс на жизнь он чётко передавал мне. Лакстер. Сдерживая рыдания я кинулась к третьей задаче последовательность, заканчивающаяся на семь, девять и восемь. Нужно было сделать верной. А для этого мне нужна была лемниската, знак бесконечности. Я прикоснулась к восьмёрке всей ладонью и попробовала повернуть. Секунды мучительно тянулись, но результата не было. Оборотни, отдышавшись за моей спиной, снова сцепились в единый клубок тел. Только теперь он был гораздо ближе и отчаяннее. Нападавшие видели, что я могу ускользнуть, и рвались к моему телу с удвоенным напором. Лакстер оборонялся, не щадя себя. Поняв, что мой метод не сработал, я решила изменить способ поворота восьмерки. Прикоснувшись к верхней точке цифры 8 я замерла. А потом провела пальцем, очерчивая полукруг. Несколько секунд, и восьмерка медленно, словно нехотя, повернулась на бок, превратившись в знак бесконечности. Стена передо мной дрогнула, очертив дверной проем, а потом начала отъезжать в сторону. Теперь и я, и волки услышали звуки, предвещающие скорое бегство добычи. А я могла взглянуть правде в глаза, повернулась спиной к открывающейся двери и посмотрела на зал. Теперь я плакала, не жмурясь и не стыдя слез. Я помнила и запрет Лакстера наоборот, и то, что войти в цитадель можно было только на двух ногах, иначе я бы перекинулась за секунду. Передо мной был кроваво-красный пол. Волчьи тела то скатывались в клубок, то снова распадались на отдельных хищников. Они все были против меня. И только Лакстер за... Израненный угольного цвета волк из последних сил отбивал атаки разномастной банды. Он был единственным, кто вступился за меня в последние два года. От этой мысли, а еще от невыносимого ощущения потери, меня едва не разрывало на части. Дверь за моей спиной звякнула, и я поняла, что она распахнулась максимально, а теперь начала закрываться. И Лакстер это понял. Он, устало шатаясь, мотнул хвостом, словно провожая к двери. В последний раз. На него налетели сразу пятеро волков и скрыли его своими тушами. Не выдержав рвущихся из груди чувств, я крикнула громко на весь зал. «Я люблю тебя, Лакстер!» А потом, словно в тумане, сделал решительный шаг.